Глава двенадцатая. Следующий день прошел в попытках продолжить активные мероприятия по выявлению и преследованию бандитов. Напрягли Куйбышевскую область. А Пухтин сидел на телефоне, раздавал указания. Иногда мягко убеждал, иногда срывался на крик, метал громы и молнии. «Меня не волнует, как вы это сделаете! Это должно быть сделано! Или вы в Москве давно на ковре не были!» Шестеренки правоохранительной машины вращались вовсю, но колдовская пелена продолжала скрывать банду от пристального взгляда милиции. За окнами стемнело, а Пухтин привычно пил чай из стакана в подстаканнике. Ломов развалился за своим рабочим столом и меланхолически подбрасывал щелчком коробок, глядя, какой стороной он упадет. Преуспел он в этом занятии знатно, потому что коробок то и дело падал на попа, прямо рядом с фотографией Ломова-младшего в форме курсанта военно-медицинской академии в Ленинграде. Васин, измотанный и невыспавшийся, раскачивался на стуле, тупо глядя в стену. «Как-то наш тарантас виляет, но не едет», нарушил молчание Пухтин. «Или все время норовит уткнуться в тупик? Такую сеть забросили, и хоть бы одна рыбешка попалась!» «Не считаю шофера Долмачева», лениво произнес Ломов. «В камере он все молчит?» спросил следователь. «Почему?» — хмыкнул Ломов. «Поет, как хор академического большого театра. И все слово в слово, по протоколу». «Я такого тупика не припомню», вздохнул Апухтин. «Даже когда от отчаяния в ту авантюру влез, и ты меня через линию фронта тащил, Михаил Семенович». «Да...» «Было дело», — улыбнулся Ломов, приободряясь. Как выяснил Васин по отдельным репликам, в годы войны Апухтина, как признанного специалиста по криминалистике, перевели в аппарат НКВД, а потом НКГБ СССР. Там они пересеклись с Ломовым, сперва служившим в ОСНАЗе, а потом в контрразведке. «Но в итоге мы того рыцаря Хренова». «Но в итоге мы того рыцаря Хренова, якобы фон Герсле, с Цепелина, все же взяли за горло», — ностальгически произнес Ломов. «Такой бы шо, ведь гад добрался и обустроился. Но не повезло фашистской нечисти», — кивнул следователь. «Еще, помню, нам по два выговора за него влепили. И по ордену, на каждого». Васин с интересом смотрел на своих руководителей, которые иногда открывались для него с совершенно неожиданной стороны. Цепелин – это подразделение немецкой разведки, занимавшееся заброской агентов в нетронутой войной регионы СССР. Его целью были глубинная разведка и теракты против военно-промышленных объектов. Выходит, этим двоим пришлось повоевать против стратегической разведки нацистов. Ломов о тех славных днях говорил очень мало – Иногда пролетало словечко другое, от чего веяло порохом и запахом великих битв и жестоких дел. Как сейчас с этим неизвестным Васину, но наверняка опытным агентом Цепелина, которого эти двое некогда вычислили, чем уберегли страну от многих бед. «Исай Лазаревич, если мы такую матерую фашистскую мразь брали, то неужели какого-то цыганского шаромыжника упустим?» с усмешкой произнес майор. «Найдем!» «Найдем!» — согласился Апухтин. «Как не найти? Вот только сколько он еще дел натворит до того!» «Да, время тут против нас!» — кивнул Ломов. «Вот, по опыту скажу. Всего одной зацепки не хватает», — проговорил Апухтин. «Сколько я дел совершенно глухих поднял!» И всегда при расследовании возникало одно ощущение — ну, нет никакой возможности разобраться. Ничего нет, и вдруг? Нежданно-негаданно проявляется мельчайшая такая деталька или неожиданный ход, и сразу, как в сказке, становится все на свои места. И ты уже не вязнешь в глубоком снегу в лаковых туфлях, а несешься вперед к своей цели на лыжах и с посвистом. — Ну и где она, Это наколка? — буркнул Васин. — Будет. Обязательно будет, — заверил следователь. — Только для этого надо вкалывать и не упускать ничего. Это еще то искусство — вовремя распознать зацепку. — Еще оперская удача, — добавил Ломов. — Она тоже когда-то нам должна улыбнуться. — Уверен. Эта самая оперская удача пришла вскоре точнее свалилась в руки Васину, притом оттуда, откуда он даже и представить не мог.